Гергей Дживага. Когда оживают страхи. Читает Константин Загадский. Глава 1. Говорят, порой на смертном одре жизнь проносится перед глазами за считанные секунды. Дескать, незримые ангелы погибели успевают показать уходящему яркие моменты, заставляют заново прочувствовать и где-то испытать сожаление и боль. А где-то радость, восторг, любовь. Умирающий проповедник сразу отправляется в рай минуя чистилище, если на границе бытия существо наполняется счастьем. Но грешник обречён подыхать чувством ущербности и грусти от незавершённых дел, раздираемый тяжестью зла, что совершил ранее. О первом рассказывают поэты и пьяницы в кабаках, а о втором проповедники на утренних службах. И вполне вероятно, что правы и те, и другие. В нашем безумном мире возможно всё, и не мне судить, что естественно, а что ложь. Как минимум, так я думал ранее. Здесь и сейчас, сидя на холодном полу недостроенного храма, на одном из нижних уровней Тары, я начал подозревать, что врут все. Умирающим плевать. Ничего они чувствуют. Разве что боль и смутное облегчение от того, что страдание уходит, пусть и вместе с теплом собственного тела, дыханием. И если вспыхивают какие-то картинки, то осмыслить их тухнущий разум уже не способен. Ведь жизнь пролетает перед глазами у тех, кто находится рядом. Именно они обречены испытывать муки, что не успели что-то сделать, сказать нечто важное близкому. Обричены испытывать отчаяние, сожаление, невыносимое бессилие. Это простая, но того не менее поразительная и яркая мысль, казалось, прошла меня насквозь, как разряд электричества. Кровь мучительно громко ударила в ушах, а мир разделился на отдельные фрагменты осколки. Тонкий звон наполнил сущие, и возникло странное ощущение раздвоения. Я по-прежнему сидел на коленях, чувствовал холод и сырость, впивающиеся в кожу мелкие камешки, дурноту от недостатка кислорода в рукотворной пещере, горячую кровь друга на руках. Но вместе с тем витал Гадета под потолком и зрел все вокруг, будто со стороны видел сам себя, стройного мужчину средних лет, одетого в куртку из провизиненной ткани и такие же брюки, ботинки на толстой подошве. С бледнокарями до желтизны глазами, в которых сейчас плескалась растерянность и злость, резкими чертами лица, непокорной светлой шевелюрой. Багровые отблески проникали сквозь арку входа и резали тьму болезненными лучами. Блики и тени ложились на лицо мазками краски, делая черты почти незнакомыми, уродливыми и гротескными. Скользили и по грубо обработанным стенам в следах сколов и щербин, глубоких трещин. Блестели на рукояти кортика, отвоеванного у Олсандера Маккейна и его двоюродного брата Симоса. Страшную тишину резали лишь удары крови в ушах, да чудовищный громкий стук капель. Вялое хлюпанье, что долетало сюда из основного грота, где посреди громадного пространства валялась гигантская груда мусора а сквозь пролом в потолке струилось багровое сияние. И в данной тишине мое одиночество на пару с беспомощностью становились особенно явными, болезненными. Это резко контрастировало с фантазией Фергюса, где мы вдвоем держим оборону от полчищ демонов, спустившись в ад. Герои без страха и упрека, простые и прямые, как стальные пруты, но восхитительно прекрасные. Нет, я оказался один в целой вселенной, подавляемой толщиной стен, тяжестью барьеров, что возвышался надо мной с множеством залов, гротов, тоннелей, жилой тары и не менее грандиозных строений заброшенного ныне и внушающего ужас лимба, отдаль же в нав камень, лёд и морские пучины что отделяли живых от смертельной опасности поверхности, заполненной ордами люцифера. Я на дне, и в прямом смысле, и в переносном. Эта мысль давила сильнее, чем камни, разрывала разом ледяными когтями страха, подавляла и заставляла сжаться в точку, бессмысленную и маленькую. И на краткий миг я даже сумел рвануться ввысь. Узрел извилистые тоннели портового района, гигантские каверны промышленной зоны. Пробежался по коридорам и гротам делового и жилого районов. Мельком взглянул на верхний город и даже проник в лимб. Увидел всю тару и снаружи, и внутри. Древний ветхий кусок камня в барьере, изрытый норами и изгаженный металлом столица Олдотора и один из первых городов, построенных под морскими волнами, где люди и нелюди сбежали в океан от нашествия темы. Он взрел ей воды вокруг города, тёмную, холодную массу, испятнанную огоньками сигнальных буев, многочисленных батискафов и субмарин, и солиритовое светило, что ярко полыхало где-то в центре барьера, подтапливая предательский лёд по коему могли пробраться вестники, позволяя культивировать рыбу и водоросли. Я рванулся ввысь, но ударился о нечто твёрдое и стремительно рухнул обратно. Испытал злость, но прямо заставил себя встряхнуться, собрал по кусочкам почти впавший в ледяной ступор мозг. Пришло понимание, что эмоции не мои. Фергюса который, теряя сознание, испытал отчаяние и одиночество. А проклятая эмпатия, побочный продукт дара гностика, поймала, как антенна, радиоволны. Чувство настолько яркое, что я воспринял его как свое, чуть не рухнул в обморок рядом с другом. Но по мере того, как боролся, перед внутренним взором начали мелькать образы и картинки, порой мутные и смазанные, потертые прошедшими годами. Порой яркие и сочные. Вот, затянутая в голубая комната с письменным столом и большим кожаным креслом. Настольная лампа, полки с книгами, запах чернил и шуршание бумаги. Какие-то карты и фотографии на стенах. Мягкий золотистый свет. Всё вокруг кажется большим, а может, я сам маленький. А впереди смутно фигура человека, склонившегося над записями. И я иду к нему, старательно переставляя ноги в неудобных тапочках, цепляясь носком за край ковра и закономерно шлепаюсь на пол, плачу от обиды и разочарования, но чувствую движение и поднимаю взгляд, крепкие руки подхватывают, лицо овивает теплый воздух. Вижу улыбающегося мужчину с такими же желтоватыми, как у меня, глазами, аккуратной бородой и глубокими морщинами, рассекающими лоб. «Орм, как ты тут оказался?» «Он убежал, Лир. Прости, не уследила». Мягкий женский голос слышится из-за спины. «Любопытный, и весь в тебя». Мужчина смеется, шутливо отвечает. «И в мозгу всплывают слова». Моть, отец, триса Удафи и лорд Лир Макморан. А этот кабинет в родовом гроте. Понимание заставляет ухватиться за образ, жадно всмотреться, но картинка уже тускнеет и теряет чёткость. Разум падает в пустоту, откуда прилетает уже следующий фантом. Разношерстная толпа в одном из причальных отсеков порта громадные люки шлюзов, куда по сходням тянутся вереницы пассажиров. Огни и вывески, пар лязг металла, крики грузчиков и торговцев. Суета, яркие тряпки, тяжёлые запахи и толкотня. Ваш билет, молодой мистер, толстый краснощёкий клерк с пушистыми усами, пропахший солью и потом, в форменной куртке со знаками различия порта, делает вопрошающий жест. Но я не тороплюсь, раздираемый волнением, страхом, противоречиями, судорожно тискаю в пальцах кусок мятого картона, ощущаю тяжесть чемодана в другой руке и скриплю зубами. Оглядываться нельзя, но я все равно оборачиваюсь и вижу мать заплаканную, взволнованную и такую же отчаявшуюся. Но за спиной у нее стоит дядя высокий худощавый мужчина с неприятным лицом и глазами, самохи выищами на коски грязного льда. Он безумолку бухтит. "Трис, а ты поступаешь правильно. Мальчику нужно хорошее образование. Академия флота лучшее, что можно придумать для будущего лорда. Не волнуйся, всё будет хорошо. И с ним и с тобой я позабочусь в память о Лире". На губах Нолана мелькает кривая ухмылка, но в тот момент я не обращаю внимания на подобное. Глаза щиплет, а из груди рвутся рыдания, но мучительно подавляю позорный порыв. Просто ставлю багаж на сходни, обнимаю мать. Затем возвращаюсь и решительно протягиваю билет к лерку. «Добро пожаловать на борт, молодой мистер!» Добродушно говорит усач. «Кубрики для курсантов на третьей палубе». Пускнеет и сей образ, но уже под конец я вспоминаю переломный момент в жизни. Когда пропал отец, мать решилась отдать наследника, то есть меня, в академию. Но туда я так и не попал, ибо вскоре у меня выявили дар, отправили в отдаленное отделение семинарии. Однако и там не задержался, чудом выжив во время атаки фаморов». А в моё отсутствие дядя умудрился разорить дом, выкупил корабли и предприятия за бесценок. Мать вышла замуж за другого, мысленно похоронив и сына, и мужа. Или же город семейства, по нелепой традиции old-daughtera, остался ждать наследника, возвращения старого или прихода нового. Мысли вызвали новый поток картинок. На взгляд зацепился за одну. Тёмный тоннель, зарёный вспыхами тревожной сигнализации, дымы выстрелы, чадное пламя и пронзительные вопли. Я кашляю, судорожно нащупываю запасный фильтр для маски в спаскомплекте и глотаю. Но впереди баррикада, где монахи и храмовые стражи держат оборону. Свистят пули, и чтобы пробраться к капсулам, нужно как-то преодолеть опасное место. Голова болит от браслетов из стелянита. Мысли суматошно мечутся, а сердце леденеет от страха. Но в какой-то момент пальба стихает, и я решаюсь, делаю длинный прыжок и оказываюсь прямо посреди коридора. Подгибаю ноги для следующего скачка, но замираю, поражённый развернувшимся передо мной побоищем. Тела в рессах повсюду, на бочках, ящиках и мешках с песком из коих собрали импровизированное заграждение, на полу вокруг и в соседних проходах. Люди с искаженными лицами, мертвыми глазами, страшными рваными ранами. Вокруг клубы дыма и пар, искры, гарь. И даже фильтры маски не справляются с таким количеством сажи. Глаза въедает, слезы текут ручьем. Вокруг вялое шевеление. Кто-то стонет, кто-то кого-то зовёт. На глаза попался совсем ещё молоденький манашек, мой равесник. Сидит у стены и тискает затвор винтовки, второй рукой пытается засунуть расползающиеся кишки в огромную припалённую по краям рану на животе. Тихо скулит, плачет и явно ничего не соображает. Рядом вяло возится бородатый мужчина с оторванной рукой пытается дотянуться до пистолета. Ещё чуть дальше в павалку трое, с виду невредимые, но почему-то дёргаются, будто от удара электрическим током. По затылку бегут крупные мурашки, а селенид бросалетов становится как лёд. И я уже понимаю, что к чему. Невольно прячусь в сторону прохода. Дым чуть редеет, и становится видно, что перед баррикадой стоит странное, долговязое существо, лишь отдалённо напоминающее человека. Кожа плотная и мокрая, словно в слизи серого оттенка. Одежды почти нет, лишь набедренная повязка. Грудь впалая, а руки и ноги тонкие, как пруты. Пальцы-одна кисти вооружены длинными загнутыми когтями. А вторая от локтя переходит в устройство, оружие, наверное, представляющее собой массивную железяку с множеством стволов, острых ржавых штык-ножей и шипов, трубок и проводов. Провода и шланги вьются по телу твари, как змеи, иногда заходят прямо в подгнившую плоть, скрывающую иные устройства. И хотя я еще не научился ощущать изнанку, но я чувствую опасность, холод. Ужас внушает и морда твари. Рот широкий, от уха до уха, заполненный имплантированными стальными зубами иглами. Нос — две вертикальные щели. Один глаз налит кровью и воспален, а вместо второго — гротескная надстройка из стальных пластин, линз, окуляров, горящих, угрожающих малым светом. Монстр на миг замирает, будто прислушиваясь к чему-то. А затем резко ударяет вниз конечностью протезом, нанизывает на лезвие раненного монаха без видимых усилий, поднимает в воздух, рассматривая его будто рыбак добычу. А затем, не обращая внимания на дикие крики жертвы, легко отрывает ему руку и суёт себе в пасть, задумчиво жуёт. "Беги", шепчет кто-то. И я бегу. Точнее, ноги сами несут прочь от встреченного ужаса. Коридоры и тоннели мелькают перед глазами, и я слышу чей-то крик, но лишь спустя какое-то время доходит собственный. А где-то позади слышатся другие, наполненные страхом, болью, лютой ненавистью. В себя прихожу только у люка капсулы. Дрожащими руками срываю пломбы, с трудом откручиваю вентиль запора и поднимаю первую тяжелую створку. Затем торопливо делаю то же самое со второй, каждую секунду вздрагивая и ожидая резкой боли от протыкающего плоти ржавого лезвия. Но ничего такого не происходит, и я запрыгиваю в тесный холодный гроб, запираю двери и жму на кнопку пуска. Секунда, вторая а затем шипение снаружи и мощный удар о переборку. Мир тонет в черноте, но в последней яркой вспышке сознания понимаю, кого узрел, одного из нападавших, Фомора. Образ тускнеет неохотно, оставляя за собой послевкусие пережитого страха. И словно в полубреду вспоминаются часы, проведенные в ледяной капсуле. Блеск воды, скрип металла, пробирающий до костей холод, а затем удар, лязг отпираемого люка и хмурое лицо седого старика, заглянувшего внутрь стальной бочки с револьвером наперевес. Я слышал голос, чувствовал, что куда-то волокут. На пришёл в себя лишь на узкой корабельной койке под тусклым светом умирающей лампочки. Непонимающий заморгал, попытался дёрнуться. Но упал обратно под весом сухой старческой ладони. Как тебя зовут, парень? спросил дед, которого я позже узнаю как Уильям Адам Пира, бывшего пирата, талантливого гностика и изобретателя, умелого искателя древностей. "Орм, Ормонт", ответил я. Имя всплывшее в мозгу разрушило видение. И вместе с тем вызвала череду более ярких картин, позволила осознать себя. Да, я Ормонд Лир Макморан, наследник старшего дома, новоявленный лорд. И вместе с тем искатель, ученик Данпира, историк в Дортмундском университете, скрывающийся под именем Айбер Уилсон. Проклятый богом и всеми святыми скованный гностик. Вспомнил я и о мерских тенях, что своим шёпотом вынудили вернуться в Тару, об их чудовищной хозяйке, непонятном существе, что пугало меня до да икоты и являлось и в снах, и в реальность, и о том, как долго я время искал ответ, что и почему со мной происходит пришёл к выводу, что нахожусь под воздействием родового дара, доставшегося мне от предков, подобно отдельным представителям старших домов. Не забыл о том, как решился последовать зову неизвестной сущности, вернулся домой в надежде, что после принятия титула неведомое зло поутихнет. Перед внутренним взором возникла ещё одна картина. Как сидел в кабинете нотариуса на заседании по делу о подтверждении смерти отца, как от тебя ополчил титул лорда у дяди Нолана, как тот уже подготовился праздновать победу, и как невольно вляпался в грандиозное дерьмо. Ведь вместе с медальёном главы дома и заброшенным фамильным гроттом я получил в наследство громадные, просто неподъёмные долги и всё ради того, чтобы проклятый шёпот пустоты в голове наконец исчез. Чтобы тени отстали, и я смог вернуться к нормальной жизни. Но несколько дней назад я даже не предполагал, что сие лишь начало вереницы событий и череды проблем, посыпавшихся на голову с завидной частотой и регулярностью. Ведь едва вышел от нотариуса, тут же ощутил слежку и, спрятавшись в одном из многочисленных технических ходов, столкнулся с Мстителем в маске, загадочным ночным героем столицы, который, как водится, крадет у богатых и раздает бедным. Но, едва сумев обмануть всего странного типа, чуть не попался в лапы странного невидимки, что пользовался высокоуровневым артефактом. Но я затаился и переждал, ушел, обуреваемый смутными предчувствиями и догадками что потом... Потом отправился на встречу с друзьями, с Фергюсом Макгратом, сыном Грандлорда и по совместительству бестолковым поэтом, известным больше грандиозным распутством, чем виршами, а также Колом Пронырой, лысым прохвостом, моим агентом в мире черного рынка. Первый помогал с возвращением и легализацией в Таре, второй же всегда стоял на страже коммерческих интересов. Сбывал то, что удавалось добыть в походах, книги, артефакты, да и вообще любые мелочи, оставшиеся от старых времен. От эпох, когда на смену анклавут и ургов еще не пришла лига гностиков, а древние технологии правили миром. Когда церковь еще не объявила обладателей дара пособниками Люцифера, а люди и жители Туата-де-Даннан и Фирболк лишь спустились в пучины океанов, спасаясь от апокалипсиса и демонов. Приятели собирались отпраздновать мое возвращение и новый статус, но, увидев мрачную мину с коей, я вошел в портовый паб, всполошились. Пришлось рассказывать о долге банку и выслушивать реплики о том, что друг свихнулся. Но стоит отдать должное, и Фергюс и Кол прониклись, принялись придумывать способы помочь. Проныра припомнил, что среди агентов разлетелась весть о неком заказе на кругленькую сумму здесь, в Таре. Причем достать предстояло сущий пустяк, летопись исхода, сборник рассказов и легенд о том, как представители земной цивилизации бежали от вестников дьявола, строили подводные города и обживались на дне океанов. Правда, с оговорками. Во-первых, заказчик пожелал остаться инкогнито, что наводило на неприятные мысли о подставе. Во-вторых, жаждал заполучить оригиналы, не копии, кои и так валялись в библиотеках повсеместно. И из последнего вытекали очередные проблемы и заковыки, так как подлинник находился не где-нибудь, а в Лимбе, потерянных и проклятых районах Тары, куда много лет назад прорвалась тьма и которые удалось отсечь лишь ценой неимоверных усилий строителей и гвардов, ценой множества жизней. В тот момент я сделал вывод, что такой заказ сородни самоубийству, ведь исключительно полнейший безумец мог полезть в логово тмы, но награда манила, ибо позволила бы погасить часть долга. И потому наутро после пьянки я отправился не в фамильный грот, куда вскоре должен был прибыть старик с нашими пожитками, а решил навестить в университетскую библиотеку в поисках хоть каких-нибудь связей и намеков. К собственному изумлению зацепки я отыскал в виде записи дневника никого монаха Айрина, повествовавшего о прорыве тьмы в Таре и о том, как остатки анклават и ургов вступили в бой с вестниками наравне с церковниками и гвардами. Клирик упомянул о неком ключе, которым адепты древних знаний заперли свою обитель, описал его. Любопытно, но не более того. Я пожал плечами и на всякий случай решил взглянуть на планы Лимба, и даже послал за ними парня служку. Но тот отреагировал как-то странно, чем вызвал подозрения. Направившись вслед за ним, я обнаружил, что меня опередили. Альбом со схемами уже методично обдирал мститель в маске. Странно. Хм, да. Что могло понадобиться якобы народному герою? Позарился на награду, выполнял чей-то заказ. Как бы то ни было, но я попытался перехватить вора. Вот только безуспешно. Тот вывернулся и скрылся. Мне же пришлось приводить в чувство служку, Коево успела оглушить мститель. И то посленкстой регистрации в библиотеке для разбирательств и объяснений. Но я и подумать не мог, что там поджидает второй сюрприз, ещё более неприятный, чем первый. Оказалось, что на хранилище знаний сделал налёт отряд наёмников во главе с моим старым знакомым, первым учеником Уильяма Дампира, Лиамом Кемббелом. Что года назад предал доверие опекуна и ушёл в свободное плавание, спутался с сомнительными людьми из мира преступности. И надо ж такому случиться, что мы столкнулись нос к носу. Далее выяснилось, что он тоже пришёл за картами Лимба. Дело начинало папахивать кровью, и её хватало, ведь подчинённый Лиама убили и работников библиотеки, и студентов, что на свою беду решили посетить читальные залы. Только чудом, а если уж по правде, то благодаря теньям мне удалось выжить в короткой схватке, обмануть и запутать бойцов, уйти по техническим тоннелям. Что происходит, я не понимал и мог лишь строить догадки. На кого работает приятель юности? Но на тот момент устал настолько, что решил добраться до фамильного грота, прийти в себя и потом искать ответы. Но практически на пороге меня ожидал очередной неприятный сюрприз в лице людей дядюшки, кои пришли внушить уважение и трепет, а также помочь принять правильное решение. Исключительно благодаря приятелю детства Брану, что проходил мимо в тот момент, мне удалось выйти из схватки по мятым на целом. «Той же ночью ко мне явилась хозяйка теней», и попытался навязать некий дар и договор. Но я сумел хитрить и внёс свои поправки. Проснулся измоченным, не понимая до конца, привиделось ли мне это или стряслось на его. На пока пел грок разговаривал со стариконом, на глаза попалась газетная статья, где рассказывалось о новом епископе Тарры, о том, что по случаю вступления в должность объявляется торжественный приём. И всё, ничего. Но на фото на груди Абрахама Макмалоуни я заметил медальон. Медальон, до боли напоминающий описание ключа от обители теургов в Лимбе. Долго я не думал. Движимый азартом на пару с любопытством решил проверить зацепку. Причем даже не собирался грабить епископа, а придумал способ скопировать теургическую вязь, впаянную в предмет. С помощью Фергуса сумел достать приглашение и в компании брана, внезапно пожелавшего меня сопровождать, отправился на торжество. Уже там повстречал подругу детства Талли Максуини, которую позвали спеть и показать искусство барда. А как только начался концерт, и народ впал в гипнотический транс, я покинул приятеля и пробрался к Келли Абрахаму. Но в комнате епископа всё пошло не по плану. Вновь явилась хозяйка теней, и мне пришлось отбиваться от её бесплотных тварей. А дальше произошло нечто странное. Я сумел прикоснуться, поймал одну из сущностей, что меня изводили. В отчаянии швырнул я на письменный стол клирика. Искажение пространства разворотило мебель, произошёл беззвучный взрыв в изнанке. Монстры скрылись, а я остался один на один с бардаком. Тем не менее не растерялся снял копию с ключа и заключил уже в свой артефакт, а затем маритерировался. Прежде чем действие отмычки закончилось, и дверь захлопнулась. Кинулся прочь, но запутался в переходах, испугался встречи с охраной и попал на один из складов, где меня благополучно оглушили какие-то громилы. Очнувшись, я сообразил, что впутался в очередную неприятную историю. Оказалось, что на город Макмалоуне совершили налёт террористы из набирающего силу движения пролетариев-революционеров. И сюда зашли, чтобы выкрасть несколько детишек Лорда в целях последующего шантажа. Зашли тихо по канализационным коллекторам, сотворили то, что планировали. Но хуже всего, напоследок они решили пошуметь и сделать красивый жест для отвлечения внимания. Ну и, конечно, дабы заявить о себе Возможно, ранить новоявленного епископа, а лучше убить. Ради последней цели террористы не весть в какой клаке откопали гностика отщепенца со специализацией кукловода. И пока я приходил в себя, мерзкий урод успел сотворить из плененной служанки управляемую марионетку, не чувствующую боли, обладающую повышенной выносливостью и физической силой. Следующий шаг устранения свидетелей. Но между пламенными революционными рамами возникла перепалка, чем я и воспользовался. сумел сбежать и кинулся в догонку загностиком и его жертвой, подстёгиваемый злостью и опасениями за судьбу друзей. След вывел в главный зал. Но пока я метался в поисках кукловода, умудрился задеть одну из девушек. Вот той появились защитники в виде компании нагловатых парней во главе с Солсандром Маккеем, сыном главного флотаводца Олддотера, и только вмешательство Фергиуса спасло меня от немедленной расправы. Правда, по этому пришлось картинно и нахально назначить дуэль. Впрочем, в тот момент я мало думал о последствиях выходки друга и о мотивах. Едва избавившись от назойливого внимания молодчиков, вновь рванулся на поиски Но, естественно, опоздал. Укло успела напасть, ранила гостей, убила охранников. В каком-то отчаянном порыве я кинулся ей наперерез и вложил все доступные мне силы в один удар, в один укол, сделав из сырой энергии изнанки некое подобие иглы. Но когда стало ясно, что не справляюсь, произошло нечто странное. Тёмные искры рассыпались по ладони и разорвали путы кукловода. Но финальная плюха служанки-марионетки вышибла из меня дух. Лишь в последнем проблеске сознания я успел увидеть, как освободившаяся женщина настигла своего мучителя и оторвала ему голову. Пришёл в себя я в неизвестной комнатушке или даже камере. И пока мучился догадками, из теней вновь пришла их хозяйка. Но быстро сбежала, когда за мной пришли. И никто иной, как сам инквизитор, некий мастер Ардал. Состоялся весьма неприятный разговор. Клирик попытался выяснить, что я делал на банкете. Как бы мимоходом намекнул, что знает о моей личности больше, чем остальные. Прощупал артефактом полиграфом. И в конце задал, казалось бы, невинный вопрос о моей субмарине, что незадолго до того, я при участии Колла сдал в аренду. Но получив ответ и поняв, что я не лгу и действительно ничего не знаю о злоключениях своего корабля, инквизитор поспешно удалился. И лишь Абрахам Макмалоуни, зашедший под конец допроса, пояснил: лодка затонула, а перед крушением очевидно была заражена тьмой. На том общение с церковниками закончилось, и меня отпустили. Но я, безусловно, жаждал прояснить ситуацию и, мягко говоря, сгорал от любопытства. Вернувшись домой, проверил документы на аренду и пришел к выводу, что Коул Проныра меня явно надул, и, более того, намеренно предал доверие. Сказать, что я разозлился, не сказать ровным счетом ничего. Я впал в бешенство и, недолго думая, отправился выяснять отношения прямиком в офис приятеля, расположенный в деловом центре Тары, в одном из старых домов колонн, что возвышались от дна до потолка гигантского грота. Но уже там я обнаружил, что в кабинете Коула копается кто-то иной, и затаился. Когда неизвестный скрылся, я зашел в офис. Изучил картину полнейшего разгрома. Естественно, проныра тут не оказалось. Но судя по следам борьбы и крови на полу, его захватили и куда-то волокли. Злость поутихла, и я кинулся вслед за бандитом, с недаемым смутным чувством, что уже где-то его видел. И когда преступник направился прямиком к районам знати, часть головоломки сложилась. Решить последователь за бандитом или отправиться домой, не успел. Накатило знакомое чувство слежки. Я ощутил чьё-то пристальное внимание. Но никак не мог совмекнуть, где же скрывается невидимка, а чувства-то органы никак не помогали. И уже по наитию я потянулся к теням, провалился не в изнанку, а в какое-то совершенно незнакомое пространство, смахивающее на негатив обычного мира. И тут сумел заметить смутную фигуру незнакомца, наблюдающего за мной с вершины скульптурной композиции, в виде нескольких монахов напротив ворот в верхний город. Незнакомец явно ощутил, что обнаружен и скрылся, а я начал терять сознание, тонуть в тенях и замерзать. Так бы, наверное, и умер, но совершенно неожиданно меня вытащил в реальный мир Мерти, бродяга Туату, старый пьяница и лжепророк, шатающийся то тут, то там по Олду Отору. Именно с ним я столкнулся еще утром, после пьянки с Вергюсом и Пронырой и выслушал странные советы и напутствия, к слову исполнившиеся. Ярость безумца поразила. Он ругался и кричал, говорил не читать тенях, а древних ворогах, а затем плюнул и отправился добивать ором в ближайший паб. А я, сообразив, что от него возможно удастся добыть какие-то ответы о до хозяйки теней, кинулся следом. Но сумел выудить лишь смутные намеки. Прежде чем старик Туату обезумел от выпитого и начал нести очередную окалесицу, расстроенный, я направился в фамильный грод. Но уже на площадке верхнего города командир гвардов-часовых передал записку от Фергюсса. Приятель сообщил, что решил перенести дуэль на ближайшее время и просил побыть секундантом. Указал и место Ники, заброшенный грод чуть в стороне от портового. Поколебавшись, я всё же посчитал, что следует броситься на помощь Маггарату, ведь где находится Кол, уже понял. Осознал и то, что жизни проныры на данный момент если что-то и угрожает, то не в ближайшей перспективе. Выбор сделан, и я оказался в заброшенном и недостроенном храме, части громадной пещеры на самом Аденитаре. Встретился с Фергисом и стал свидетелем дальнейшей ссоры с Солсандером. Выяснилось, что вражда между этими двумя более застарелая, чем мог подумать. Друг неосторожно влюбился в сестру МакКейна, но когда то обнаружили зараненную, буквально на пороге смерти. Оба начали обвинять друг друга в случившемся и схлестнулись в первые. После того сыны флотаводца выслались из столицы подальше от Глазгарнда, но недавно тот вернулся. И Макград воспользовался ссорой Олсендера со мной, чтобы добиться реванша. Правда, не получилось ничего у друга. После короткой, но яркой схватки он был сражен и покалечен. Буквально умирал. А я остался рядом с ним, оглушенный чужими страданиями и болью, тоской и отчаянием от секундной растерянности потерял контроль над даром эмпатии и чуть не лишился разума